Глава 10. Вадим. Вадим дожидался очередного появления Сима с твёрдым намерением задать кучу вопросов. В его самоисследовании и восстановлении событий своей жизни наступил неожиданный перерыв. Как будто он приблизился к некой запретной черте и не мог двигаться дальше. Он чувствовал, что приближается к чему-то важному. Это и страшило, и привлекало. Но перейти эту незримую черту он самостоятельно не мог. Как только пытался вспомнить последний восемнадцатый год своей жизни, его охватывал дикий ужас, казалось, что он стоит на краю бездонной пропасти. В эту пропасть было невозможно даже заглянуть. Там клубилась чёрная мгла, пробегали огненные ручейки, во рту становилось отвратительно солоно и горько. И дыхание перехватывало от странного, омерзительного, ни на что не похожего запаха. Для себя Вадим определил этот запах словосочетанием "сдохла алюминиевая кошка". И несмотря на то, что алюминиевое гниют и воняет, алюминиевый привкус естественно ощущался на языке. Определение было дурацкое, нелогичное, но ничего другого на ум не приходило. Занятый своими попытками справиться с этим ужасом, Вадим пропустил приход Сима и очнулся только услышав его слова. Теперь ты знаешь вкус и запах смертельного страха. Вадим резко передёрнулся. Когда Сим сказал, что сегодня хочет показать ему кое-что и что воспоминаний и работы над ошибками сегодня не будет, Вадим воспринял это с радостью. Он мысленно поблагодарил судьбу за этот неожиданный выходной. Всиму не стал ничего объяснять, взял Вадима за руку и решительно зашагал к краю поляны, увлекая парня за собой. Вадим слегка напрягся, когда они погрузились в белую плотную завесу тумана, окружавшего тот крошечный островок реальности, в виде лесной поляны с домиком, где он существовал. Но в следующий миг с удивлением обнаружил себя как бы парящим на огромной высоте. Он не был испуган, скорее полон любопытства. Картина была захватывающая. В необозримом пространстве вокруг них, как ниже, так и выше, плыли, качались, мерцали, тихо кружились мириады облачных островов. А способ передвижения здесь полёты при помощи мысли. У тебя хорошо получается, так же как с телепатической речью, услышал он в голове голос Сима, парившего рядом с ним. Каждый остров отличался своим видом от других. На некоторых виднелись различные строения, другие были покрыты растениями. Ни один из этих кусочков пейзажа не повторялся. При более внимательном рассмотрении оказалось, что на каждом облаке-островке находится человек. Люди эти занимались чем-то непонятным для Вадима, но, видимо, очень важным, так как не обращали ни на что внимания. Сим продолжал крепко держать Вадима за руку, поря рядом с ним. В голове у Вадима снова зазвучал голос Сима. Здесь действует только телепатический контакт, поэтому слушай внимательно. Все вопросы задашь позже. Это место отведено специально для людей, которые совершили ошибки, разрушили свою жизнь, убили себя, не исполнив предназначенное. Но они хотят понять и исправить это. И у них есть шанс двигаться дальше. В общем, они делают то же, что и ты. изучают свою жизнь, вспоминают, готовятся исправлять ошибки. Слово кармы ты знаешь. Так вот, они работают со своей кармой. А если человек убица не себя, а других, мысленно спросил Вадим. Если преднамеренно и целенаправленно, тогда такой человек после смерти попадает на низший уровень надземного, в обиталища отдавших себя служению тьме. Поскольку уже на земле он был тёмным, Ему будет намного труднее вырваться. Мы противостоим тёмным служителям, тем, кто сеет зло и разрушение. Но это испокон веков так было. Во всех верованиях и мифах так или иначе отражено противоборство злых и добрых сил. Хотя на самом деле всё происходит не совсем так, как представляют себе люди, последовал ответ. В этот момент они приблизились к одному из островов, проплывавших мимо. Вадим увидел худенького темнокожего подростка, наверное, своего ровесника. Его островок представлял собой кусочек пустыни с жёлтым, даже на вид горячим песком и несколькими крупными каменными глыбами. Из-под одной из них бил небольшой родник. Юноша сидел на песке, скрестив ноги в позе лотоса в тени одного из камней. Откуда тут жара, тень? Ведь солнце не наблюдается, подумал Вадим. Юноша внимательно читал большую книгу, лежащую перед ним на песке. Вадим заинтересовался содержанием книги и дёрнулся, пытаясь подлететь поближе. Сим удержал его, и в голове опять прозвучал его голос: "Ты можешь увидеть, если расфокусируешь зрение. Смотри рассеянным взглядом, как будто сквозь предметы, но в центре оставь только книгу". Вадим последовал этой рекомендации. Получилось не сразу, но вдруг зрение странным образом перестроилось. Все окружающие предметы расплылись и стали нечёткими. Зато удивительно ясно он увидел страницу книги. Он прочитал: "Общаются обитатели астрального мира исключительно при помощи телепатии, и такой метод исключает недоразумения и недопонимание, порождаемые письменным или устным словом. Астральные существа в чём-то подобны персонажам фильма на экране". которые движутся и действуют, хотя на самом деле не дышат, ибо являются лишь проекцией светового луча на экране. Так и астральные существа. Они разумные световые образы, и для жизни им не нужна энергия кислорода. Жизнь человека зависит от различных твёрдых, жидких, газообразных веществ и энергии. Астральные же существа живут главным образом за счёт космического света. Цитата из книги П. Йогананды Автобиография йога. Примечание автора. Вадим отвёл взгляд, пытаясь осмыслить прочитанное, и чёткая картина текста тут же исчезла. Он снова смотрел издалека на этот кусочек пустыни, плывущий в пустоте, и видел сидящего смуглого молодого человека с книгой. Внезапно тот поднял голову, как будто почувствовал, что на него смотрят. На короткое мгновение их взгляды встретились. В голове у Вадима замельтешили странные образы: тигр, распростравшийся в прыжке, слон, тяжело опускающийся на колени, смуглая женщина в красном сари с залитым слезами лицом. В следующий момент Сим резко дёрнул Вадима за руку, и они мгновенно переместились в другое странное место. Вокруг них также парили многочисленные облакоподобные сгустки, но они были совершенно непрозрачными, а сквозь них нельзя было ничего разглядеть. В голове опять зазвучал голос Сима. А здесь находятся те, кто прервал свою жизнь, но не был готов это осмыслить. Они не могут проработать свои проблемы в астральном мире и вынуждены дожидаться следующего физического воплощения, пребывая в замершем состоянии, ожидании, без сознания, без сновидений. Для них проработка будет во много раз тяжелее, потому что она пройдет на физических планах. Тяжела их доля. Они могут проводить тысячи лет в состоянии овоща. Миг, и они вновь переместились в новое место. Теперь это выглядело так, как будто они стояли на вершине высокой горы и смотрели вниз. Несмотря на большое расстояние, предметы внизу выглядели очень чётко. Их можно было разглядеть во всех подробностях. Подобной красоты Вадим никогда не видел. Внизу простиралось море, и полоса песчаного пляжа окаймляла большую лагуну, которая имела идеально круглую форму, размыкаясь к морю, и как будто обнимая его. По центру лагуны располагалось несколько скал, образующих островок, из которого на огромную высоту бил фонтан. Вода упруго взмывала вверх метров на 100 и, распадаясь на десятки отдельных струек, падала обратно в лагуну, переливаясь всеми цветами радуги. Вокруг пляжа росли в изобилии пальмы и гигантские папоротники. Слева виднелись какие-то ажурные строения, беседки, павильоны в восточном стиле. Ни людей, ни других живых существ видно не было. Но все выглядело так, как будто они только на минутку отлучились. На пляже разбросаны легкие изящные кресла, столики с напитками и фруктами, на перилах беседки купальное полотенце. Солнечный свет ярко освещал эту картину, хотя самого солнца видно не было. Вадим даже услышал шум волн, ласково набегавших на пологий берег. В голове прозвучало: "Нам пора возвращаться". Вадиму стало грустно, ему так хотелось спуститься на этот пляж, но они очень быстро переместились на знакомую поляну, которую юноша уже стал называть своей. Вадим спросил нетерпеливо: "Что это было?" Потом всё поймёшь, сейчас некогда объяснять, сказал Сим и поспешно исчез. Вадим не знал, показалось ему или нет, что у Сима в руках, неизвестно откуда в момент исчезновения, опять появились два длинных светящихся клинка.